Глава 24. Понимание того, что если я опоздаю, то тут на пляже и останусь, придало сил. Я рванул к оружию так быстро, как, кажется, никогда еще в этом мире не бегал. Буквально ведя, как настигаю появляющиеся из пустоты вмятины на песке. И когда до них осталось не больше метра, прыгнул, надеясь, что смогу сбить невидимку с ног. Так и получилось. Правда, удержать его у меня не вышло. Он угрем выскользнул из моей хватки, побежав в сторону, а я... Зря бежал, что ли, подхватил пистолет и сразу же начал отступать к кромке воды. «Ну давай!» — закричал я. «Иди сюда!» Честно говоря, такие вот возгласы сам я считал признаками слабого самоконтроля и склонностью к дешевой патетике. Кто-то когда-то делал то, что его таким вот образом просили. Вот и я о том. Но тут черт его знает, почему сам вдруг заорал. Гормоны бушуют, не иначе. «На них и спишем». Кореец, естественно, на приглашение не отреагировал. «Я его потерял. Противник где-то замер и просто стоял, ожидая моего хода. Наверное, думал, что я начну лупить в белый свет, как в копеечку до тех пор, пока у меня патроны не закончатся. Если так, зря. Этому телу, может, и 20, но разуму, который им управляет, гораздо больше, и он умеет считать патроны. Добежав до воды и войдя в нее по щиколотку, я встал там и начал пристально мониторить берег». Теперь, если кореец решит напасть, пользуясь своей способностью, я его смогу вычислить по следам на воде. Это даже лучше, чем песок. Вообще никаких шансов скрыться. Но и он это понимал, поэтому лезть не спешил. Так мы и стояли. Он где-то на берегу, я в море, а на песке между нами лежала брошенная и всеми забытая сумка с препаратом И.М. «Черт!» — подумал я. «Вот ротазей! Корейце сейчас ничего не стоит тихонько к ней подойти, схватить и слинять. И останусь я совсем без доказательств. Как можно было про нее забыть? Интересно, а когда он ее возьмет? Она тоже станет невидимой? Одежда ведь исчезает. Значит, он как-то со световыми волнами работает. У дураков, говорят, мысли сходятся. Я еще свою додумать да не успел, как заметил взлетевший фонтанчик песка на берегу. Не целясь полагаясь только на инстинкты, выстрелил на опережение и, кажется, попал. Раздался вопль, несколько капель крови упало на песок метрах в трех от сумки с сывороткой. «Кореец! Сдавайся!» Вот теперь уже я спокойно заговорил, расчетливо. Время было на моей стороне. Даже если я зацепил своего противника не слишком серьезно, потеря крови будет делать его слабее с каждой минутой. «И демаскировать!» Короче говоря, по песку ему теперь бегать еще сложнее. Я же в теплой черноморской водичке могу часами стоять. А моя спокойная речь будет его бесить. Подталкивать к плохо просчитанным шагам. Вряд ли, конечно, он кинется на меня, пока он показывал себя профессионалом, но определенно попробует форсировать события. И он попробовал. Вжух! Свист метательного снаряда я почти услышал. А долей секунды позже мою ногу пронзила боль. Опустив глаза, я увидел, что чуть выше колена в бедре торчит рукоять метательного ножа. По сути, заточенная с одной стороны пластина, с другой лишь обмотанная простым шнуром, чтобы в руке не скользил. Рана не слишком серьезная, но все равно обидна и больно. Остались еще сюрпризы у турецкого шпиона. Что ж, теперь мы на равных. И он ранен, и я. И про потерю крови мне тоже нужно думать. Разве что мой биокинез на помощь придет и как-то ускорит регенерацию тканей. Хелена что-то про это говорила, но я не особенно хорошо понял, зато на практике отмечал, что раны и порезы на мне действительно зарастают в разы быстрее, чем в самые лучшие годы. Выдернув нож свободной рукой, я присел на одно колено, попытался прижать артерию над раной, чтобы остановить кровотечение, но сделать этого не успел». Услышал еще один «вжух» и без упал на бок. Второй метательный кинжал корейца пролетел мимо, только плечо с самым краем зацепил, оставив кровоточащую царапину. «Так, с этим нужно заканчивать. Неизвестно, сколько у этого типа с собой метательных снарядов. Может, два, а может, целый набор. Ждать, пока ему повезет — хреновый вариант. Ну и бегать по пляжу в надежде наткнуться на врага тоже. Нужно что-то делать. Причем такое, что кардинально изменит соотношение сил». «Например, попробовать забрать сумку. Тогда шпиону останется лишь два пути — покончить со мной или бежать. На второй вариант, как я понимаю, он ставки не делал. Стоило ему помчаться прочь, как я встану на след его крови». «Пошел!» — приказал я сам себе, пока мысли не подбросили какой-нибудь еще аргумент, согласно которого мне никак нельзя было бежать за сумкой. И, хромая, пошел». Даже побежал, морщаясь каждый раз, когда приходилось наступать на раненую ногу. Старался отслеживать перемещение противника, но тот, похоже, пока никаких действий предпринимать не собирался. По пути поймал в уже подраненное плечо еще один нож. Слишком поздно среагировал, кинулся в сторону, но не успел полностью уйти. Метательный снаряд глубоко вошел в тело. Пришлось вырывать его, чтобы можно было как-то двигать рукой, по счастью левой. Еще несколько шагов, и сумка оказалась у меня. Я закинул ее на плечо и стал отступать обратно к воде. но ну, а так больше не последовало. Видимо, ножей у корейца было всего три, и два из них сейчас у меня. Он напал когда до воды осталось около метра. Просто налетел, ударился в меня пушечным ядром и повалил на мокрый песок. Пока я поднимался, успел еще раз ударить, прицельно, в раненое бедро. Я тоже смог его зацепить. Взмахнув рукой с зажатым в ней пистолетом, я попал куда-то, судя по воплю, прямо в лицо. Полагаю, он хотел забрать пистолет. Сложно точно сказать, я же его не видел. Но, получив им по морде, быстро сменил тактику и смог вырвать из левой руки метательный нож. Исчез он не сразу. Я успел заметить блеск короткого клинка по короткой дуге, приближающейся к моему горлу. Потом он пропал из виду, а я, дернувшись в сторону, обзавелся еще одной царапиной, на этот раз на лице. Он тут же разорвал дистанцию. И пока я вставал на ноги, пропал из виду. Ушел на сухой песок или на пятно мелкой гарьки встал. Работает тут обычная физика. Я бы, наверное, смог разглядеть текущую с него воду. Она бы собиралась у него под ногами и выдавала его расположение. Но здесь все было не как у людей, и даже песок оставался под ногами корейца сухим. И тут меня такая злость взяла. На себя, что характерно. Меня, боевого офицера с кучей выполненных заданий и полученных за них наград, кромсает ножиком какой-то турок. Да я ему подобных пачками жрал еще до завтрака, причем уже весьма почетном для ликвидатора возрасте, за 40. «Куда ему со мной тягаться, когда мне снова 20 и суперсилы в нагрузку?» «Подумаешь тоже. Невидимка. У человека, кроме зрения, еще имеется слух, обоняние и осязание. И пусть они у меня не так развиты, как у мастеров киношного кунг-фу, которые с завязанными глазами палочками мух ловили, но все же лучше, чем у обычного обывателя. Тем более в воде. Гнев наполнил мою грудь, как вода сосуд». Это было знакомое чувство, из далекого, казалось бы, забытого прошлого. Но он не был слепым, сжигающим все на своем пути. Нет, мой гнев был холоден, как удар 40-градусного мороза. Его выращивали лучшие специалисты павшей империи. Я закинул сумку на плечо и замер. Стоя по колено в воде, постарался поймать то ощущение, когда человек растворяется в окружающем его мире, становится частью этого пропитанного солью воздуха, моря, крика чаек и шелеста песчинок и, поймав фальшивую ноту в работе слаженного тысячелетиями оркестра, выстрелил. Его короткий вскрик прозвучал одновременно с моим забористым матерным восклицанием. Кореец выпал из невидимости, зажимая руками живот, а я, скривившись, посмотрел на ладонь левой руки, в которой завез метательный нож. Ее я поднял, защищаясь за долю секунды до выстрела. «Ладно, пусть пока нож там побудет». С этой мыслью я быстро направился к поверженному противнику, чтобы оценить его состояние. Было бы обидно его убить. Он ведь столько полезного мог рассказать следователям в конторе. Но лучше он, чем я. Всегда руководствовался таким принципом. «Не дергайся», — предупредил я его, остановившись в паре метров. «Жить хочешь?» «Есть предложение!» Выглядел кореец неважно. Мое первое попадание, еще когда он по песку к сумке бежал, пришлось в запястье левой руки раздробив кучу мелких костей и сделав конечность полностью недееспособной. Злобная и одновременно болезненная ухмылка демонстрировала отсутствие парочки передних зубов. Туда прилетел ствол пистолета, когда мы сошлись в схватке в воде. Подбородок залит кровью, но в глазах все же горел огонь. Мой враг не сдался. «Плен, допрос, возможно, обмен. После того, разумеется, когда ты вывалишь своим советским коллегам все, что знаешь, но останешься жив». «Если...» «Если не будешь пытаться меня убить, когда я подойду и перевяжу твою рану». «Пуля в кишках, пацан. Тут уже перевязывай, не перевязывай». «У нас самая лучшая медицина в мире», — ляпнул я, не особо представляя, правду сказал или нет. «Ты кто такой вообще? Откуда такие навыки у мальчишки? Это не сверхспособности». «Десант. Нас хорошо учили». «Не заливай». «Другого ответа нет. Итак, твое решение...» Вместо слов кореец кряхтя повернулся на живот, уткнулся лицом в песок и с болезненным стоном завел руки за спину. «Молодец!» Сунув пистолет за пояс брюк, я с шипением вырвал из левой ладони нож и стал им же обрезать одно штанин. Ремнем стяну ему руки, а ткань пойдет на перевязку. Потом звонок в милицию и конец истории. Если повезет, скорая приедет достаточно быстро, чтобы спасти серьезно раненого турецкого засланца. Но когда я приблизился, он мигом и без всяких болезненных стонов перевернулся на спину и швырнул мне в лицо песок. Я ожидал чего-то подобного. Все-таки кореец был из того ведомства, где учат, что лучше сдохнуть, чем сдаться в плен. Даже глаза почти успел прикрыть. Но именно что «почти». Понимая, что сейчас мой противник попытается максимально развить успех, я сделал два быстрых шага назад. Почувствовал ветер у лица, точно ударил, но не попал. Сам сделал пару взмахов ножом, больше отгоняя его, чем рассчитывая попасть. Крепкий паскуда. С пулей в пузе, однорукий и сбитый, он все же нашел в себе силы на сопротивление. То ли сверхспособности так действуют, даруя владельцу большее, чем у обычного человека здоровье и скорость его восстановления, то ли он пошел во банк выжигая остатки сил в надежде переломить исход схватки. Ему даже удалось подловить мою руку с клинком на блоке и выбить его, пользуясь моей временной слепотой и полной дезориентацией, да и больно это, песок в глазах, он ударил меня в бедро, в то самое место, куда пару минут назад всадил нож. Меня будто электрический разряд пронзил, до того удар вышел болезненным, а в следующее мгновение она отступила в сторону, и зрение мгновенно восстановилось — Я обнаружил, что смотрю на очень маленького человека, где-то мне по пупок дышавшего. И это не было метафорическим выражением. На лице маленького корейца разлился страх, смешанный с непониманием. Он сделал шаг назад, больше не пытаясь атаковать. Я же, чувствуя, как меня распирает мощь, которую я прежде никогда не испытывал, протянул руку и не слишком сильно толкнул его в грудь. Рука, что характерно, была зеленой. Что случилось? Я понял сразу. Боль от последнего удара стала триггером, превращения меня в того самого товарища Халкова. Того самого, который до да икоты напугал банду Карыча и мать Виктора. Я стал здоровенным, где-то три метра, может больше, зеленым монстром, но на этот раз остался в сознании. Кореец плюхнулся на задницу. Несмотря на все свои раны, очень активно пополз назад. Я пару секунд за этим понаблюдал, после чего шагнул вперед и снова навис над ним. «На живот! Живо!» — произнес я. Голос был чужим, словно кусок камня научился говорить, скрежет какой-то, но вполне членораздельно и понятно. Да и вообще, кроме полного отсутствия боли, я не чувствовал себя каким-то другим существом. Не изменилось сознание, обзор не сотянулся красным, да и жажды крушить не было. Внутри остался таким же, каким и был, угол зрения немного выше сместился, и центр тяжести. Кореец попытался исчезнуть, я прямо увидел, как он это делает. Силуэт поплыл, сделался прозрачным, как у какой-то медузы. Потом на короткий миг пропал полностью, но тут у меня в глазах что-то произошло. Появилось знакомое Жене, и противник вновь оказался там, где ему и положено было находиться». «Кажется, зрение только что перестроилось на другой спектр или длину волны, не знаю, как это правильно называется, и все потуги корейца исчезнуть провалились». «Отличная новость, товарищ Халков был высшей точкой моей сверхспособности, боевой формой, моментально приспосабливающейся к любым обстоятельствам». «Последний раз говорю, я тебя вижу». «Повернулся на живот и завел руки за спину. Хорошо. Будет немного больно». Руки в этом обличье у меня были не самыми ловкими. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы связать поверженного врага и не переломать ему попутно все кости в теле. Комично должно быть, все это смотрелось со стороны. Израненный мужчина, которого неумело связывает трехметровый великан. Лишь когда я вспомнил, что вообще там могу управлять своим телом и отдал ему приказ делать пальцы потоньше, дело пошло на лад. «Ты обещал помочь!» — пробубнил так и лежащий лицом в песок противник. «Это было до того момента, как ты снова на меня напал!» — парировал я. Уже не опасаясь, что корейцы вырвутся, я побрил по песку еще место, где бросил телефон Карча. Непростая задача для такого здоровяка. Хорошо, хоть зрение было прекрасным, и вскоре нужный мне браслет нашелся, но позвонить в милицию я не успел». Обостренные чувства в данном случае слух сообщили, что с моря очень быстро приближается звук нескольких моторов. Следом уши засекли шум вертолетных лопастей. В Секунд десять, и со стороны отвесного обрыва вынырнула летающая машина. Тут же, перекрывая ставший очень сильным шум, прогремел голос. «Комитет контроля! Немедленно лечь на землю и завести руки за голову!» «Ага. Еще добавить. Работает спецназ и вообще замечательно будет». Я присмотрелся. Зрение услужливо приблизило картинку вертолета. Черно-синий. Очень знакомый окрас. Я недавно видел такой в небе, над хутором Куток, где на нас с Карычем мутанты напали. Там с ними еще зима-мама была. Машина была не боевой хотя в открытой двери я видел закрепленные на турели орудие крепкого такого калибра, не меньше 12,7. Если тут, схожим образом, дела обстояли. За ним сидел мужчина в форме, без знаков различия, в шлеме и массивных очках, защищающих его глаза от ветра. Но говорил со мной не он, а человек в кабине. Сквозь стекло я увидел, как он снова поднес карту микрофон и усиленный динамиками голос обрушился сверху. «Не оказывай сопротивления! Ты окружен!» Перевел взгляд на море. И правда, по воде приближалось четыре небольших судна, такие обычно у береговой обороны или у спасателей, по штату стоят. Только эти были черно-синие, значит, принадлежали этому самому комитету контроля, кем бы тот ни был. И пушки на палубах тоже имелись, даже более серьезные, чем на вертолете. А еще из скалы который отрезала наш кусочек пляжа от доступных туристов, показалась небольшая машинка. Что-то вроде баги, Открытый верх, решетчатая конструкция, широкие колеса. Самое то, чтобы по песку гонять. Везла она всего двух человек, почему-то невооруженных. Сперва мне даже показалось, что я обознался, принял желаемое за действительное, но уже на 20 метрах понял, что не ошибся. За рулем сидел знакомый мне КГБшник — Тот самый, что приехал спасать интуристок потеряшек, притворявшийся при этом сотрудником милиции, а рядом с ним на пассажирском сиденье находилась Хелена. Какого черта она тут делает? Конец первой книги.